594. Ноябрь 28. Друг мой, когда учитель выражает желание или даёт указ, следует исполнять немедленно. Стоим на гребне событий, да мне столетняя мечта исполняется. Страна моя древняя входит в период возрождения и нового небывалого рассвета. Народ севера и народ юга объединяются на сломе старого мира и начале эпохи Майтреи. Событие важности необычайной, планетный, осуществляется план учителя в созвучии с планом великим. Немало трудов приложено братьями света для того, чтобы сбылось древнее пророчество. Ошибочно думать, что если что-либо предсказано, то осуществляется оно без всяких трудов. Нет. везде и всюду осуществляет рукой и ногою человеческой приблизилось в время моё радость у нас и вы оставив свои личные дела и заботы к радости нашей присоединитесь ибо кто знает сколько труда положили и вы великое дело объединения человечества ночьу работаете на планах незримых и творите дело владыки потому можете порадоваться вдвойне Великий план выполняется ступенями в известной последовательности, и враги вынуждены признать факт своего поражения и полным обессилие помешать его осуществлению. Сосредоточившись на одном, они упускают из виду другой, более важный и терпят очередное поражение. Против нас никто не силён, и не знают побеждённый, и не подозревают победители, что к победе была приложена рука владык До срока сокрыто от людей значение происходящего, но сроки победные идут, созидая ступень эволюции. Радуйтесь воплощению в жизнь заповедной сказки. Радуйтесь родины вашей успех